вы мне поможете, — обратился она к стоящему рядом американцу. Тот был явно удивлен, но виду не подух. — Идемте, я вас провожу, — сказал он, предлагая ей свою руку. Она ушла, даже не обернувшись. — Возвращайтесь скорее, — попросил я Анчелли. — Не очень долго, а то я начну ревновать. Она опять не повернулась в нашу сторону комиссар пожал плечами типичный нервный срыв это бывает но быстро проходит кстати я не договорил во время убийства китайцы только два человека могли это сделать это вы господин полковник и ушедший господин анчелли только вы двое могли уйти от наблюдения в отеле рок-бланк а значит мои выводы никуда не годятся — спокойно произнес Поль. «Это не выводы, а просто никому не нужные рассуждения. Впрочем, господин Анчели уже вернулся. Надеюсь, у мисс Мандель все нормально? Ее еще не отравили?» «И вы еще шутите?» — зло сказал комиссар. «Ладно, я все равно найду убийцу и отомщу. Надеюсь, личная месть не мешает вашей работе?» — невинным голосом спросил я. «Не мешает, наоборот, помогает». Настраивают на тяжкий бой. — Как красиво! — вздохнул подошед Чанчель. — В этих горах и без того очень красиво, но после таких слов... — Не хочу больше с вами разговаривать, — поднялся комиссар. — Все равно бесполезно. Вокруг отеля будут мои люди. Внутрь им приказано не заходить, кроме обслуживающего персонала в отеле никого не будет. — А камеры? — спросил вдруг Анчелли, показывая на маленькую камеру, висевшую внутри в коридоре. — Вы просто не обращайте внимания, они пока не включены. — Постараюсь, — пробормотал Джулио. Комиссар ушел, а мы трое остались. Я сидел в холле и смотрел последние новости. — Что сказала офру спросил я Анчелли. — Ничего. Как-то странно вела себя, — сказал Джулио. Плакала, кричала, ничего невозможно было понять. Я лучше пойду в свой номер и прилягу, очень устал за сегодняшний день. — Хорошо, — согласился я. — Только будьте осторожны, никого в свой номер не пускайте. Даже Марчелло Мастрояни или Клаудио Кардинале. — Будьте осторожны, — снова сказал я. Анчели ушел, и мы остались сидеть на открытой веранде. Официант принес нам по чашке кофе, маленькому пирожному. Пока мы молча пили свой кофе, у нас за спиной послышался какой-то шум. Мы обернулись и увидели Офру. Она стояла с пистолетом в руках. «Я знаю эту систему Намберса. Там обычно бывают два патрона, достаточно мощных, чтобы отправить человека на тот свет». Поэтому я сидел спокойно, стараясь не шевелиться. Очевидно, достоинство этой системы знал и малыш Поль. Он тоже сидел достаточно спокойно, стараясь не спровоцировать женщину на выстрел. Что вы хотите, Офра? Спокойно спросил Поль. Ничего, решительно произнесла мисс Мандель. Я пришла сказать, что игра закончилась, господа Бреза и Леженский. Теперь я знаю, кто именно убил мистера Мортимера. Это сделали вы двое. Он поэтому и открыл вам дверь, так как был уверен, что вы не будете в него стрелять сразу вдвоем. Но вы, сумев отвлечь его внимание, бросили ему в стакан яд. Цианид? Который иногда называется Анистым Калием, действует мгновенно и никаких следов. Я все время думала, почему убийцы, каждый раз, совершающий такие трюки такие продуманные убийства? Вдруг так глупо промахнулся, не попал с пятнадцати метров нашего друга, мистера Лежинского, и я подумала, а если он и не должен был попадать, экспертиза установила, что в скамью стреляли не сверху, а снизу, то есть. Примерно из холла отеля, где в этот момент были лишь два человека, мистер Мортимер и мистер Лежинский. Она говорила подчеркнуто, спокойно, но пистолет не опускал. Вы, господин Поль, выстрелили в скамью, обеспечив абсолютное алиби нашему другу, а тот, поднявшись, спокойно застрелил китайца».